Уолтман решил, что идти навстречу нет никакого смысла. Это, скорее всего, была просто дурацкая шутка. Слишком много он задавал сегодня вопросов, и неудивительно, что кто-то решил его подколоть. Все возможные мысли о заговорах и прочих шпионских играх Уолтман отверг сходу. Он был обязан рассуждать рационально, как подобает настоящему учёному. Поэтому вместо того, чтобы идти в бар, Уолтман Отправился домой Войдя в комнату Он увидел Аду Она сидела перед столом Откинувшись на спинку стула И спала Длинные черные волосы Были заправлены за уши И водопадом рассыпались по плечам олтман Поцеловал девушку в шею И она проснулась Ада улыбнулась Ее темные глаза засверкали Что-то ты припозднился, Майкл Ты же не изменял мне? Эй, я не из тех, кто устает на работе. Я плохо спала ночью, — пожаловалась Ада. Видела нехорошие сны. Я тоже. Олдмен сел и тяжело вздохнул. Происходит нечто странное. И он рассказал подруге о том, что обнаружили они с Филдом, о вопросах, которые он задавал по телефону. Поделился также своими ощущениями. Их, похоже, разделяли многие. Что здесь было неладно?» «Забавно», — молвила Ада. «Но ничего хорошего в этом нет. Со мной сегодня было то же самое». «Хмм, ты тоже обнаружила гравитационную аномалию?» «Вроде того. Ну или, скажем, ее антропологический эквивалент». Она помолчала. «Меняются предания». «Какие предания?» «Народные предания. Сказки. Они претерпевают изменения. И тоже очень быстро». «Майкл, так не бывает, это просто невозможно!» Олтман внезапно сделался серьезным. «Невозможно? Абсолютно? Ерунда!» «Местные повторяют истории о хвосте дьявола», — пояснила Ада. «Такая изогнутая, заостренная штука. Говоря о ней, они скрещивают пальцы вот так». Она скрестила указательный и средние пальцы. «Но когда я пытаюсь расспросить подробнее...» они сразу же замолкают. Странно, ведь раньше они были со мной откровенны. Впечатление такое, будто мне больше не доверяют. Она положила руку на столешницу. А хочешь знать, что во всей этой истории самое странное? Что же? Знаешь, как будет на языке юкатанских майя хвост дьявола? Точно так же, как и название кратера. Чиксулуп. У пересохла в горле. Он взглянул на часы. Без четверти восемь. Что ж, он еще вполне успевает в бар навстречу с незнакомцем. Некоторое время все молчали, просто стояли и смотрели на Бруху. Та, опиршись на плечо Чавы, в свою очередь рассматривала кошмарную тварь. «Вы видите?» — прошептала она наконец. Ее голос почти не был слышен за тяжелым дыханием существа. Оно растет! Старуха засунула руку в сумку, покопалась в ней и, вытащив щепотку порошка, задвигалась в медленном танце. Она обходила тварь кругом по самой границе зловонного облака и рассыпала впереди порошок. Мальчика старуха тащила за собой. Это был странный, хаотичный танец, напоминавший походку пьяного собравшиеся на берегу люди сперва просто наблюдали за ритуальными движениями колдуньи но вот пара человек присоединилась к необычному танцу а следом еще несколько другие стояли и трясли головой словно прогоняли на водние когда рууха оказалась прямо напротив головы твари она остановилась и принялась кружиться на месте затем все повторяли за ней движения Каждый занял свое место, и постепенно люди образовали полный круг, и они танцевали возле существа, некоторые при этом находились по коленам в воде. Вот колдунья взмахнула посохом, отошла назад и снова шагнула вперед. Люди повторили за ней движение Чава зашел слишком далеко и закашлялся, когда вдохнул испускаемой тварью ядовитый газ. Глаза зажгло огнем, в горле нестерпимо защипало. Баруха подняла руки со скрещенными указательным и средним пальцами. «Чик-сулуп!» — пробормотала она и снова повернулась. Исковерканное множеством языков слова пронеслось по толпе, будто стон. Колдунья медленно повернулась и отошла в сторону. Спина ее была теперь более прямой а походка увереннее, чем когда они с Чавой шли к берегу. Вот она отступила на несколько ярдов и, покопавшись в песке, извлекла из него принесенную морем дощечку. Затем старуха возвратилась в круг. Она кивнула мальчику и показала жестами, чтобы он сделал то же самое. Когда Чава вернулся с плавником, остальные один за другим тоже принялись выходить из круга и потом медленно возвращаться. Кожа, из которой состояли серые мешки на спине существа, становилась все тоньше, по мере того, как последние увеличивались в размерах, теперь она была уже практически прозрачной. Мешки медленно раздувались, туго натягивая кожу, потом опадали, уменьшались почти вдвое и снова набухали. Зрелище было ужасное. Чава каждую секунду ожидал, что вот сейчас мешки лопнут, Бруха снова пустилась в странный танец. Она высоко воздела подобранную деревяшку, улыбнулась беззубым ртом и швырнула плавник в существо. Снаряд не сильно ударил тварь в морду и упал рядом на песок. страшилище как будто ничего и не заметило. — А теперь ты! — велела колдунья мальчику. — Поднимай выше и кидай сильнее! Он вложил в бросок всю свою силу. Деревяшка попала в левый мешок у основания и слегка его надорвала. Из прорехи со свистом пошел воздух. Бруха подняла руки к небу, а потом опустила, и люди из круга, повинуясь ее жесту, тоже бросили деревяшки. Конечно, кто-то промахнулся, пара снарядов срикошетила, не причинив особого вреда, но большинство пропороло мешки. Некоторые достаточно глубоко. Воздух с шумом вырывался из дыр, окружавшее существо ядовитое облако постепенно рассеивалось. — А теперь твоя очередь, — хрипло сказала Чави колдунья. — Видишь, вон того пьянчугу, как обычно еле на ногах стоит. Пойди, забери у него бутылку и принеси мне. Мальчик бегом бросился вокруг стоящих людей. К тому самому, невысокому, но исполненному достоинства темноволосому пьянице, который слишком близко подошел к желтому облаку и едва не лишился жизни. Мужчина повернулся и одарил мальчика улыбкой, но тот, не дав взрослому опомниться, схватил стоявшую между его ног бутылку и помчался назад к брухе. Колдунья взяла ее и вытащила пробку. Позади пьянчушка пытался протестовать но его крепко схватили за руки. «Задержи дыхание!» — велела бруха мальчику и передала ему сосуд. «Нужно вылить на древесину и на саму тварь!» Сердце Чавы учащенно забилось. Он набрал полные легкие воздуха и бросился вперед. Дыры в мешке на спине существа затягивались прямо на глазах. Сами мешки были еще небольшие по размеру, но уже раздувались снова. Мальчик быстро перевернул бутылку, облил существо и раскиданное вокруг деревяшки, и бегом вернулся к колдунье. Глаза его распухли, их жгло, словно огнем. Баруха тем временем подпалила кончик посоха, осторожно приблизилась к твари и дотронулась палкой до его головы. И существо, и сухой плавник занялись мгновенно. Старуха выпустила из рук посох, и тот упал в горящий костер. Тварь шипела и бешено билась на песке, но даже не пыталась вырваться из языков пламени. Серые мешки на спине быстро обуглились, а затем взорвались. Наконец существо затихло. Покачиваясь, Бруха снова повела людей за собой в медленном и будто неуверенном танце. Чава обнаружил, что ноги, будто принадлежа не ему, а кому-то другому, сами несут его вперед, подстраиваются под общий ритм этой странной пляски. «Интересно, — подумал он, — многие ли испытывают такое же чувство?» Он заметил, что пьянчушка не двигается вместе с остальными. Стоя в отдалении и глядя на костер, он медленно покачивается из стороны в сторону. лоб его морщины Другие же продолжали танец, совершая медленное движение руками в воздухе до тех пор, пока от кошмарной твари не остался только вонючий, обугленный скелет. Лишенная плоти черная голова выглядела точь-в-точь, точь, как человеческие останки. Уолтман заказал бутылку пива и убедился, что крышку до него не открывали. В ожидании сдачи он осматривал небольшое помещение бара, пытаясь вычислить, кто же ему звонил. Единственными посетителями заведения в этот час были несколько ученых из североамериканского сектора. Звонить мог любой из них. Уолтмен сел за столик, открыл пиво и едва успел немного отхлебнуть, как к нему приблизился мужчина. Подошедший был худощав, с бледной кожей, и коротко подстриженными волосами, одет в рабочий комбинезон. «Должно быть техник, или кто-то в этом роде», — предположил Олтман. «Вы, Олтман!» — это был не вопрос, а утверждение. «Верно, а вы...» «Я сообщаю свое имя, только друзьям», — заявил незнакомец. «Вы, друг...» Олтман молча уставился на мужчину. «Понятно». — Видать, вы не из тех, кто обзаводится друзьями через минуту после знакомства. — Ну хорошо, давайте договоримся. Можете думать о моих словах, все что угодно. Но если кто-нибудь спросит, я вам ничего не рассказывал. Уолтман колебался недолго. — Договорились. — Пожмем друг другу руки, — предложил незнакомец и первым протянул свою. — Уолтман пожал ее. — Хэммонд, — представился мужчина. «Чарльз Хэммонт!» Он выдвинул стул и тоже сел. «Рад с вами познакомиться», — сказал Олтман. «Ну а теперь расскажите мне, что происходит». Хэммонт наклонился к собеседнику. «Вы кое-что заметили, и вы не один такой». «Не один?» — холодно переспросил Олтман. «Я занимаюсь связью, работаю по найму, в основном на промышленные компании». Он легонько ткнул Олтмана пальцем в грудь. «Я тоже кое-что замечаю». «Это хорошо». «Импульс», — перебил его Хэммонд. «Медленный, нерегулярный и очень слабый, но все же достаточный, чтобы чуть заглушать другие сигналы. Я педант, и когда ставлю перед собой задачу, люблю, чтобы все было кристально ясно. Меня волнуют вещи, на которые другие люди и внимания не обратят. Вот почему я это заметил». Он замолчал. Олтман не дождался продолжения, отхлебнул пиво и спросил, что заметили. Сначала я подумал, что дело в терминале связи, который я как раз устанавливал для Дреджер Корпорэйшн. Я и не знал, что Дреджер Корпорэйшн работает здесь, удивленно заметил Олтман. Это само по себе уже служило признаком того, что происходит нечто странное слыла одну из самых темных и сомнительных фирм по добыче природных ресурсов. Подобные корпорации обычно стремительно проникали на территорию государства без ведома местных властей, устраивали карьеры или прокладывали шахты, извлекали столько полезных ископаемых, сколько могли, пока их хищническую деятельность не замечало правительство, и быстро убирались в освяси. Официально они не работают Просто оказались здесь. Только цссс, предупредил Хэммонт, считается, что я ничего о них не знаю. Так или иначе, сперва я решил, причина в плохом контакте. Какая-то деталь вышла из строя и дает незначительный электрический разряд, который вызывает в линии периодические посторонние шумы. Когда я разобрал все на части, то никаких неполадок не обнаружил и собрал заново. Шумы не прекратились. Они возникали раз или два в минуту и длились несколько секунд, а бывало, что и меньше. «Может, ты чего-то не заметил?» «Так я себе сказал и хотел уже снова разобрать эту хреновину». Но тут вдруг подумал, а не проверить ли другой терминал в той же системе. Проверил и обнаружил сходную проблему. Я готов был разобрать по винтикам всю чертову связь Дреджер Корпорэйшн. И тут меня осенило». Возможно, причина не только в ней, но и в чём-то ещё. И... Хэммон кивнул. Сигнал ловят все, но никто не обращает внимания. Проблема вовсе не в системе. Это электромагнитный импульс. Слабенький и нерегулярный. И распространяется он из неизвестного источника. И что же это такое? Я занялся исследованиями? Проигнорировал Хэммон прямой вопрос Олтмана. Установил несколько приёмников и методом триангуляции определил местоположение источника, так как импульс нерегулярный, работа отняла у меня некоторое время. Когда же я получил результат, то решил, что где-то ошибся. Я переустановил приемники, снова определил источник, и у меня не осталось никаких сомнений по поводу того, где он находится. Где же? Хэммон наклонился еще ближе, обнял Олтмана за плечи и приблизил губы, его уху. — Помните, — прошептал Хэмонд, — я вам ничего не рассказывал. Олтман кивнул. — Источник находится в самом центре Чексулупского кратера, погребенный под километром или двумя камней грязи, там же, где вы обнаружили вашу аномалию. — Боже! — только и смог произнести Олтман. Потом он пересказал Хэмонду то, что услышал сегодня от Ады. Три различные истории, и все они ведут в Чексулупский кратер. Хэммонд откинулся на стуле и кивнул. Я думаю, точно так же. Возможно, этот импульс был там всегда, но до сих пор его просто никто не замечал. Может быть, мы зафиксировали его только сейчас, потому что у нас появилась более чувствительная аппаратура. Хотя, думаю, я бы его и раньше обнаружил. Таких вещей я не пропускаю. А к вам у меня будет вопрос. Это просто импульс или некий сигнал». «Сигнал? Он несколько хаотичный, но все же имеет определенную структуру. Не могу утверждать наверняка, однако мне кажется, это явление носит неприродный характер. Что-то или кто-то, находящееся под миллионами тонн камней и воды, подает сигнал».